Глава 18. Приезжаю навестить старого приятеля. Каморка Петровича тесная и пропахшая дымом. Видавшая виды, обшарпанное кресло, парта, как будто бы перекочевавшая из школьного класса, и дребезжащий холодильник. Из ценного только диспенсерским с коньяком. С такими мозгами он давно бы мог сколотить себе приданное, как у Филатова, но нет преданной государственной службе, взятк не берет. Честный, мать его. Эту машину искал. тычет пальцем в небольшой монитор. Она самая. Где нашел? Выставлена на продажу в одном из автосалонов. Давно? Пару дней назад появилось объявление. Интересно. Значит, тачка в порядке? Марго обманула? Можно узнать. Набирает номер и ставит на громкую связь. Спустя несколько минут меня соединяют с менеджером по продажам. «Машина отличная, один собственник, состояние идеальное. Для девушки будет шикарный подарок. Или вы для себя хотите?» «Посмотреть можно». «Минутку». «Пауза». «Я уточню, когда есть свободное время, и запишу вас на тест-драйв». «Не битая, не крашеная». «Что вы, у нас только лучшее». «Ладно, перезвоню». Задумчиво чешу подбородок. «Может ли это быть другая, похожая машина?» Вряд ли. Крашена на заказ, цвет уж больно специфический, плюс отделка с стразами салона и нестандартные диски с золотым напылением. Слишком много совпадений. Таких машин в городе немного. Дай-ка мне адресок. Что-то тут нечисто. Ну, съезди, глянь, а я пока пробью эту дамочку на фото. Подруга, говоришь? Ага, вопрос чья. И что конкретно Рита ей передавала в аэропорту? Салон располагается у черта на рогах. Добираюсь долго и едва нахожу нужный адрес. Местечко не самое фешенебельное. Тут надо не продавать, а прятать тачки. Но у Риты с мозгами не так хорошо, как с внешностью, поэтому удивляться не приходится. «Вы к нам? Завтра приезжайте!» Мне навстречу выбегает паренёк в дешевом костюме. «Сегодня. Перетереть надо. Много времени не займу». «Ну мы закрываемся уже! Могу ли я вам предложить...» «Считай, что у тебя ненормированный рабочий день», — хлопает глазами. «Где у вас тут розовая тачка? Кабриолет?» «Мне жаль, но...» «Жалко будет тебя, если еще раз произнесешь слово «но». Прихватываю его за грудки и запихиваю в первое попавшееся помещение. У меня нет желания делать из него заику или инвалида, но еще меньше мне хочется тратить время на уговоры и доведение до сути. «Я ничего не знаю...» «Вам лучше в кассу, у них деньги!» — хрипит. «Ненавижу таких. При первом же палеве сдадут». «Деньги меня не интересуют. Тачку покажи, и пойдешь домой на своих ногах». «Не могу!» «Почему?» «Убрали из шоурума!» «Куда?» — рявкаю. «В сервис?» «Зачем? У вас же все самое лучшее. Или битым дерьмом торгуете?» — оскаливаюсь. Молчит. «Говори!» «Или тебя тоже в сервис придется сдать?» Надавливаю ему на подбородок, заглядывая прямо в душу. Парнишка вздрагивает. До туго-дума наконец доходит, что я не шучу. Штанишки наверняка уже сырые. П «Привезли машину, а п -п потом забрали. Я... я ничего не знаю». «Правда? Но раз от тебя пользы нет, пойду поищу сговорчивого». Приходится надавить сильнее. Стимулируя отмирающие серые клеточки: Я не видел, только слышал! Ночью пробрались в салон и разбили бампер! Я ни при чем это Паша запирал, у него ключи, его бейте! Записи с камер есть. У охраны! В глазах появляется надежда: Отведешь? Немного ослабляю хватку, и он моментально соглашается. Без глупостей! Иначе твой последний рабочий день закончится на том свете, и язык за зубами держи, понял? Кивает. Быстро проводит меня по коридору в подсобку, где сидят ничего не подозревающие пацаны и, едва не падая в обморок, по стеночке уползает на улицу. Плевать. Пусть бежит. Мне он больше не нужен. ч Ребята косятся в мою сторону. «Ничего». «Добрый молодцы не под моим покровительством, но легко нахожу подходы к ним». Объясняю доступно и четко, поэтому уже через три минуты все мониторы транслируют веселое кино о том, как двое в масках с особенным остервенением лупят ни в чем не повинный розовый кабриолет. «Есть предположение. Может, кто из ваших набусса зуб точит? Его тачка на улице всю ночь простояла. Были бы по его душу, то не стали бы окна разбивать. Да и других машин у нас предостаточно на стоянке. Можно было урон посерьёзнее нанести. Не, тут метили на нее. Ясно, что ни черта не ясно. Промотай ей поближе, еще раз гляну. Значит, Рита знает о проблеме. Можно сказать, не соврала, хотя немного преуменьшила масштаб катастрофы. Пересмотрев до дыр, так ничего и не нахожу. У вас сервис далеко? Через дорогу. Пошли прогуляемся. Тачка выглядит не слишком презентабельно. Постарались на славу. Не только фары. Помятый бампер и бока. Тут ремонт на пару лямов. За чей счет банкет? Нам не докладывают. Обхожу машину, заглядываю под колеса. Хреново тут убираются. Куча мусора и бумажка какая-то под дверью. Ладно, мужики, будем разбираться. Вы боссу про меня пока не говорите, чтобы раньше времени не радовался. Если найдем хулиганов, посодействуем, чтобы лично извинились. Ага. Понимающие кивают и провожают меня за территорию. За паренька я не беспокоюсь. Он ближайший месяц из дома выходить не станет, не то что болтать. Нащупываю в кармане грязную бумажку и разворачиваю ее, убедившись, что за мной никто не наблюдает. Ну вот тебе, Маргарита, записочка с приветом. Лейла. Мне жаль, что ваша рубашка испорчена. Протягиваю пятного водителя, наблюдая, как Сергей оттирает соус с рукава. К счастью, она у меня не одна. Пытается пошутить. Стыдно за поведение Вовы и абсолютно некомфортно находиться в замкнутом пространстве с чужим мужчиной. Именно так я воспринимаю Филатова. Как будто бы меня заперли в ванной с профессором из колледжа, который только что вел лекцию, а в конце попросил проводить его в туалет. Глупо выглядит. Если что-то понадобится, я буду за дверью. Потоптавшись, выхожу и выдыхаю. Жду обдумывая странный суетливый день. «Оттер вроде бы». «Отлично. Смотрю в пол, не знаю, что делать дальше. Возвращаться за стол как-то не хочется». «Ляль, я, пожалуй, поеду. Спасибо за прием». «Еще раз простите». «Это я должен извиниться, что поторопился с предложениями. Привык говорить прямо. Профессиональное качество, так сказать». «Ну, зато все прояснили». «Да» поэтому предлагаю в следующий раз встретиться на нейтральной территории. Хлопаю ресницами. Прояснили, да, видимо, не до конца. Спасибо, конечно. И еще насчет Амалии. У меня есть знакомый мануальный терапевт. Отлично на ноги ставит. Я еще и гуру говорил, но он ждал, когда она чуть подрастет. А чего тут ждать? Видно, что надо действовать. Сама не пойдет, раз до сих пор не пошла. Рано делать такие выводы. У нас уже есть прогресс, но спасибо за предложение, буду иметь в виду. Смотри сама. Услуги у него, конечно, не дешевые, но я обещал, значит, помогу. Обнимаю себя руками. Сложно разобраться, когда на голову падает столько всего, и не у кого спросить совета. Приходится опираться только на внутренний голос. Всего доброго, Сергей. До свидания, леля Хорошего вечера. Провожая его взглядом, раздумывая о возможности следующей встречи. «Наверное, стоит испортить недавно купленный телефон, чтобы снова остаться без связи. Так Филатов точно до меня не дозвонится, а больше от мобильника проку нет. После произошедшего у Веры я удалила свои аккаунты в социальных сетях и не желаю ни с кем общаться». «Что, уже ушел? И чаю не попил?» «Наверное, срочные дела. Работает много». Говоря я носком траву, отвечаю Татьяне Михайловне. «Пойдем, посидим в женской компанией» удивленно поднимаю брови вот уже уехал один добавляет сразу же немного успокаивая мои волнения на этот счет правда не сказал куда он взрослый мальчик привык сам все решать мнение других не интересует бормочу возвращаясь домой а мне кажется он все никак не вырастет улыбается татьяна будешь пирог экологически чистый без яиц буду а я пожалуй попью себя Вместо чашки Рита хватает со стола шампанское и уходит. Игорь с Мариной тоже ушли выгуливать Амалию перед сном. Остались мы вдвоем. О чем говорить? Куда деваться? Татьяна Михайловна ставит передо мной кружку с ароматным травяным настоем, отрезает кусок пирога и садится напротив. Как ваше самочувствие? Сегодня вполне нормально. Дышу. Кто его знает, от чего зависит? Все от нервов. Это точно. Стресс, и беспокойство, надо беречься. Делает паузу. Сильно расстроилась. А чего? Что Сергей уехал? Нет, конечно, у него своя жизнь. Какие могут быть обиды? А ты бы за него замуж пошла? Ну, чисто теоретически. Хлопаю ресницами. Вот уж не ожидала такого вопроса. Нет. И правильно, рано тебе еще о замужестве думать. И вовсе не рано, вспыхиваю. То, что мне всего 18 лет, не значит, что я еще ребенок. Я могу и готовить, и убираться, и даже рубашки умею гладить. Татьяна Михайловна начинает смеяться. Думаешь, главное в семье правильно рубашку погладить и борщ сварить? Нет, просто Сергей мне совершенно не нравится. О, вот как. Значит, что главное в семье? Любовь. Да, без нее никуда. И бывает, что нужно эту любовь время от времени друг в друге зажигать. Поддерживать огонь, не давать затухнуть — это большая работа. Намного сложнее, чем научиться правильно держать утюг или выжимать тряпку. Молчу. А ведь и правда. Со временем все сама поймешь. Так что ты не обижайся на Вовку. Не умеет он свои чувства выражать по-человечески. Копит в себе, пока булькать не начнет. Но уж если к нему найти подход и узнать его настоящего, то поймешь, что лучше него в мире нет. Знаешь, за что его уважают? Не за хорошо подвешенный язык и красивые бицепсы, а за то, что на него положиться можно. Не придаст ни за что на свете. Мужская дружба — это святое, слыхала. Но почему-то, когда дело касается отношения полов, все меняется. Видимо, мужчины по сути своей не могут быть моногамными. Могут. Я знаю, о чем говорю. У меня мать с отцом до золотой свадьбы дожили, ни разу не поругались» и мы с Романом Марсиневичем душа в душу жили, ни разу налево не посмотрел. Обожал и Вовку, и меня на руках носил, только погиб рано, при исполнении. Вздыхает, вспоминая свою жизнь. Так что у сына перед глазами всегда был примерно кого равняться. Думаю, поэтому он и не женился до сих пор. Уверенности не было ни в дамах, ни в чувствах. А ему надо точно знать, что любовь, что один раз и на всю жизнь — «Правильно Сергей сказал. Серьезные мужчины с правильными приоритетами долго запрягают, потому что не привыкли ошибок делать». «Значит, Рита ему не подойдет». «А при чем тут она?» «Ну, мне кажется, она не просто так сюда приехала и вертится вокруг него. Да и вы на ее стороне». «Я всего лишь наблюдательница на птичьих правах. Но, насколько мне известно, Маргарите сейчас негде жить». Квартиру продать она не может, пока не вступила в правонаследование, да и что-то у неё там произошло с этой квартирой. То ли пожар, то ли потоп. Разумно, что она вернулась туда, где жила в браке. Хотя я прекрасно понимаю твои чувства и нежелание с ней мириться. Но, может быть, она не такая уж и плохая? Может, вам попробовать наладить отношения? По-моему, это все враньё. Я не верю ни ее словам, ни слезам, и уж тем более я не собираюсь с ней дружить. Но ведь твой отец выбрал ее а он был умным человеком. Я много думала об этом, но так и не смогла найти разумное объяснение, кроме банального влечения, а это даже не любовь, инстинкты. Судить не нам, но каждому воздастся в свое время. А сейчас? Как быть? Просто постарайся проявить сострадание к ней. Не осуждай, прими как есть. В таком случае судьба отплатит тебе тем же. Если бы она просто жила и не лезла в мою семью... А теперь еще и к Вове. Вдруг Сергей прав, а она ему не безразлична. А по этому поводу не волнуйся. Ему ведь ты нравишься. Неужели сама не понимаешь? Давлюсь чаем. Я своего сына хорошо знаю. То, что он относится к тебе по-особенному, я сразу поняла. И это совершенно другая симпатия. Не такая, какую проявляет Камалии, и что он по этому поводу комплексует и бесится, тоже к гадалке не ходи. Почему? «Потому что считает себя слишком взрослым, поэтому и ведет себя так странно. Я сначала понять не могла, что происходит, а за обедом все на свои места встало. И поведение Риты — только подтверждение тому». «Правда?» Смотрю на нее с надеждой. «Правда. Но ведь он знает, как я к ней отношусь. Вова не может выгнать твою мачеху на улицу без веских причин. Сама подумай, это не его дом». Он принадлежит всей семье Храмовых, в том числе и Рите. Тут либо судиться, либо продать дом через полгода и делить имущество по закону. Полгода — огромный срок, чтобы терпеть ее под одной крышей. Я так считаю. За нас все уже давно решено на небесах. Когда время придет, все само собой уладится. Торопить события или наоборот откладывать надолго не надо. Всему свой черед. Значит, к совершеннолетию Амалии все станет на свои места. И я к тому времени в глазах Вовы, может быть, подрасту. Помилуй. Тогда внуков точно не увижу. Краснею. Если о свадьбе мечтает каждая девочка с детского сада, то к рождению ребенка я точно не готова. А если серьезно, то тебе надо доучиться в колледже, чтобы профессию получить, а уже потом и про детей думать. Ну, конечно, если раньше получится, всегда есть возможность сделать паузу и взять экономический отпуск. Добавляет хихикая и окончательно вгоняя меня в краску. Ладно, не буду тебя смущать. Лучше расскажи, какие у тебя планы и мечты на будущее. Честно говоря, я совершенно не желаю работать юристом. Мне очень не нравится учиться там, куда устроил меня отец. А почему не переведешься? Пожимаю плечами. Мое мнение никто не спрашивал само собой разумеющийся факт. Если бы ты могла выбирать, куда бы пошла? Меня всегда интересовала мода. Я люблю работать на показах, обсуждать новые коллекции, подбирать вещи. У меня даже есть альбом с набросками. Честно говоря, я так и не решилась показать его никому, после того, как папа случайно нашел его и начал меня ругать, что я трачу время впустую. Тогда мама впервые не согласилась с отцом и заступилась за меня, сказав, что я неплохо рисую. А на следующий день она отвезла меня в художественную студию, тайком от отца. Правда, занималась я там не слишком долго. Потом пришлось бросить из-за отъезда за границу. «Покажешь? Вам правда интересно?» Удивленно смотрю на Татьяну. «Да, я тоже люблю моду, и даже подписана на несколько известных стилистов». Хохочет. «После нашего личного разговора мне очень хочется показать свои наброски, поэтому я направляюсь к себе...» Стряхиваю пыль со спрятанного альбома и несу его вниз. Женщина улыбается, и мы вместе обсуждаем эскизы до тех пор, пока не приезжает Вова. Он выглядит уставшим и не слишком довольным, а вот я наоборот очень рада его видеть. Наверное, после слов Татьяны Михайловны у меня в душе появляется надежда на возможные отношения. Хочется найти подтверждение в его глазах, и я пытаюсь разглядеть хоть что-то, кроме сухой сосредоточенности и нахмуренных бровей. Чай? Кофе? предлагает, смотря на сына. «Не хочу. Поговорить надо». «Говори», — кивает на стул. «Наедине». От его тона радостный настрой сходит на нет. Удивительно, но всего лишь парой фраз он может влиять на мое ощущение реальности. Забираю альбом и собираюсь уйти. Жаль, что Татьяна Михайловна заблуждалась на его счет. Он совершенно равнодушен ко мне, возможно, и ко всему в этом мире. Вместо сердца у него кусок льда, который не растопить, как не старайся. Лейла, ты замечательно рисуешь, не бросай. Твое хобби может перерасти в нечто большее. Главное продолжать идти к цели. Спасибо вам, Татьяна Михайловна. Жаль, что не все цели достижимы. Опускаю голову и ухожу к себе. Амалия спит, и даже она не сможет сейчас вернуть мне хорошее настроение. Владимир. Вов, ты бы помягче с ней. Посмотри, как она тебя ждала. А сам вместо того, чтобы ей улыбнуться, выгнал. Давай без нотаций. Башка болит. А кто, если не я? Кто еще тебя научит? У нее Сережа есть. Вот пусть и улыбается друг другу. А я человек серьезный. Ну вот и ты туда же. Может, вам с ней надо было наедине поговорить? А не по очереди друг на друга жаловаться? Она что, она на меня жаловалась? Нет. Спохватывается. «Ладно, говори, чего хотел». «Это ты мне скажи, чего там ляли недовольна?» «Мало внимания ей. Замуж она хочет. Любовь, морковь». «Да ладно. Значит, не успел я из дома уйти, а Сергей тут как тут, и она сразу согласная на все? Ну и ну». «Сжимаю кулаки». «Ладно, молодого бы нашла, а тут старый козёл. Нет уж, потолкуем с Филатовым. Видать, забыл, где его место». Мама смотрит на меня и вместо того, чтобы согласиться, начинает смеяться. «Не вижу ничего смешного!» «Дурак ты, Вова. Девчонка только про тебя и говорит. Влюблена как кошка, а ты все каких-то соперников ищешь, с кем бы повоевать. Иди к ней и скажи все как есть, признайся». «В чем? «Смотрю на мать, никак не могу понять, чего она от меня хочет». «Она сказала тебе, что любит меня?» «Ладно, разбирайтесь сами». Что-то я устала, да и чемодан еще не собранный. — И не собирай. Останешься пока здесь. — Ты ж сам меня вчера домой отправлял. Планы меняются. Лишние глаза и уши не помешают. — А как же... — Вот. — Боже мой! Это кто тебе это написал? — Мне? — хмыкаю. — Такой смелый еще не родился. Это Рити подсунули. Влипла наша барышня, по самое не хочу. — Надо ей помочь? — Или не надо? «Может, и по делу?» «Бог с тобой! Думаешь...» «Я ничего не думаю, только факты. Марина как себя вела?» «Тихая, скромная. Крити не суется, обходит стороной, как будто бы побаивается. Она же ее уволила, да еще и в краже обвиняет. Как тут не испугаться?» «Надо мне с ней еще разок пообщаться. Все никак не выходит. Мешает кто-то. Кстати, Рита и мешает в основном». Задумчиво чешу подбородок. В общем, поездка твоя отменяется. Остаешься с нами. Решаю, не откладывая поговорить с няней Амалией, пока никто нам не мешает. Марину нахожу в саду. Сидит на качели, поглядывая на спящую девочку. Как успехи? Да ничего вроде бы. Отвыкнуть не успела. Скажи, пожалуйста, а ты Сергея хорошо знаешь? Как думаешь, ему можно доверять? Егор Алексеевич доверял. А вы с Филатовым виделись в день смерти Егора? В глазах читается мыслительный процесс, но мне кажется, что она уже отвечала на этот вопрос полицейскому. «Виделись. Я забирала Амалию из офиса. В тот день мне нужно было задержаться, и Егору пришлось взять дочь на работу. Он, конечно, был очень недоволен, ругался, но я редко брала выходные и, быстро закончив дела, забрала ребенка. Я не заходила в кабинет и Храмова не видела». «Сергей передавал тебе Амалию?» «Нет, Ильдар, водитель Егора». «А когда что видела Сергея, если не заходила в офис?» «Молчит. Он просто шел мимо, уже не помню». «Ясно. Слушай, а почему Рита хотела тебя уволить?» «Потому что думает, что я украла ее кольцо». «Краснеет». «Но ты ведь не стала бы брать чужое?» «Конечно нет, я не воровка». «Так, может быть, есть еще причина, почему Рита хочет от тебя избавиться? До сих пор». В каком месте ты ей дорожку перешла, о? Хлопает ресницами. Может, с Егором флиртовала? Марина распахивает глаза. Не знаю, чем я ей не угодила, но с Егором Алексеевичем у меня не могло быть ничего, кроме рабочих отношений. Он любил Маргариту. Вижу, как тихонько вздыхает. Странно. Неужели попал в точку? Простите, мне нужно работать. Марина встает и подходит к возящейся Амалии, чтобы поправить одеяло замечая что-то странное в ее походке. Не пойму что, какая-то косолапая? Угловатая? Наблюдая за тем, как трепетно девушка относится к малышке. Была какая-то веская причина, что Рита хотела ее убрать. Может, все-таки из-за ревности? Хотя Маргони кажется мне неуверенной в себе, сомневаюсь. С самой Маргаритой общаться бесполезно. Она заперлась в своей комнате вместе со стратегическим запасом спиртного и, кажется, пребывает сейчас в параллельной реальности. В ее ситуации это не лучший выход, но самый простой. Я пытался до нее достучаться, но она несет какую-то чепуху и не открывает. Лейла тоже не выходит из комнаты. Идти к ней сейчас и о чем то разговаривать я не в состоянии. У меня настолько сильно болит голова, что просто нереально. Уже перерыл аптечку в поисках волшебной пилюли — В связи с отравлением мамалии весь ящик забит средствами от живота, а для меня не находится ничего подходящего. — У тебя, случайно, нет таблетки от головы? — Нет, было обезболивающее, но закончилось. — Хреново. Придется в аптеку ехать. А чего, у тебя тоже голова болит? Уточняю, но вместо Марины слышу голос матери. — Что опять? С Амалией чего? Пугается, услышав только последнюю фразу и спеша к нам. — Нет, со мной. «А в детской сумке нет ничего? Ты говорила про какие-то лекарства?» — напоминает Игорь. Марина смотрит на него как-то странно, а потом как будто бы вспоминает. «В детской сумке должно быть. Егор Алексеевич тоже иногда спрашивал». «Чего спрашивал?» «Таблетки. Бледнеет». «И как часто Егор брал у тебя лекарства?» «Иногда. У него были мигрени». «Ясно. Давай сумку». Тянусь к коляске, куда прицеплен рюкзачок с вещами Амалии. Не здесь. Надо поискать. В старой сумке был порошок, противовоспалительный и обезболивающий. А где она лежит? Не знаю. Старые, новые, никто ничего не знает. Свихнуться можно. Головная боль становится нестерпимой. Если дальше так пойдет, то я не смогу соображать. Может, Лейла в курсе? Предполагает Игорь. Ты ее когда видела в последний раз? — За обедом. — Сумку? Так что же меня за нос водишь? — Я про Лейлу. — Хватаюсь за голову. — А я про сумку. — В последний рабочий день? — То есть в день смерти Егора? — Да. — Опускает глаза. — У него тогда тоже болела голова? — Растерянно кивает, хватая пустую бутылку Амалии. — Я пойду, налью воды ребёнку и посмотрю в детской. Наверное, в шкафу со старыми вещами затерялась. Ага. «Наверное. Бегу за Мариной. Мать на ходу сует мне какие-то капсулы с надписью «Экспресс». И как я сразу не догадался у нее спросить. Заглатываю, считаю до десяти и начинаю соображать. «Действительно Экспресс». Марина перекладывает тряпки в гардеробе. Копается, ища вчерашний день. «Нашла?» «Нет». «Марин, давай на чистоту». Оборачивается. Лицо напуганное. «Ты что-то передавала Егору Алексеевичу в день его смерти, так? А точнее, лекарство для головы». Мотает головой. «Путаешься в показаниях. Врёшь?» «Я не виновата!» «Успокойся, я тебе не виню. Мне нужно узнать правду». «Я не знаю! Ничего не знаю!» Бросает уборку и сбегает от меня в ванную. «Да что ж за твою мать! Почему женщины не умеют нормально разговаривать? Истерички!» марина давай без глупостей выходи стучу в дверь надо бы ее дожать тем более в таком состоянии она не должна находиться рядом с Амалией, но телефонный звонок отвлекает меня от важного дела вынужден ответить алло вов есть новости хорошие как посмотреть валей я узнал что за дамочки с которой встречалась рита отлично докладывай назарова римма сечешь сестра Прикидываю, что девичья фамилия Марго — Назарова. Нет, это даже не родственница. Ну, точнее, не совсем. Ты меня запутал. Короче, я проверил информацию. Ваша Маргоша действительно стабильно переводила деньги на один и тот же счет, принадлежащий некоему Назарову М. И переводит до сих пор. Ну вот последний раз отправление было после смерти Егора. Нехилая сумма. Можно пожить в удовольствии с такой материальной поддержкой. И кто он? Этот таинственный однофамилец. Полагаю, брат. Она в семье одна, я проверял. Сводный, некровный. Там мать вышла замуж несколько раз. В общем, это не так важно. Захочешь разобраться, и я тебе скинула ей родословную до пятого колена. Ну, предположим, в чем интерес? Я матери тоже деньги посылаю. И Рита может родственникам помогать. В этом ничего противозаконного нет. Согласен, вот только ее брата убили, а деньги все продолжают капать. «Как-то странно содержать жену сводного брата, учитывая, что у самой Риты доходы здорово поубавились. Вон и машину выставила на продажу, и в квартире не живет, и муж денег перестал давать, помер». Ухмыляется. Не разделяю его веселый настрой, но, в принципе, правильно говорит. «Интересно. Значит, Римма Назарова?» «Да, жена Нурлана Назарова, то бишь, брата». «Значит, она денежки получает?» «Скорее всего». И в аэропорту она тоже что-то получила. Видимо, мало ей показалось перевода. Судя по тому, что я успел увидеть, девушки не слишком тепло общались. Скорее наоборот, Рита была взвинчена и раздражена. Наверное, надоело, что ее дует. А ты случайно не узнал, почему убили ее брата? Этого я тебе сказать не могу, но, глядя на то, что у него две судимости, несколько долгов по кредитам и специфический круг общения, могу предположить, что у него не слишком хорошо шли дела». Похоже, у парнишки были проблемы по всем фронтам. Вполне возможно, что он просил о помощи жену законника. А она, видать, помочь не смогла. Понятно. Задумываюсь. Как съездил? Нашел кое-что любопытное. Письмецо с предупреждением, аккурат, под дверцей разбитого кабриолета. Брата прихлопнули, решили взяться за Риту? Похоже на то. Только из девушки сложно вытянуть правду, а сейчас она и подавне ничего не соображает. С бутылкой заперлась в спальне. Пьяную бабу проще разговорить, а уж тебе так вообще. Утешь, приласкай, она тебе все выдаст. Спасибо за совет. Морщусь, представляя, как обрадуется моргой, если я сам к ней приду. Бросая взгляд на дверной проем. Марина все еще в ванной. Трудно представить, что Егор приставал бы к няне своего ребенка, учитывая, что специально нанял ее, чтобы освободить свое драгоценное время для утех с молодой женой. И Рита была вполне довольна до тех пор, пока... Пока Марина не украла ее кольцо? Бред? Встряхиваю головой и бьюсь затылком о шкаф. Черт, зачем его поставили с этой стороны? Очевидно, что с другой стороны он бы смотрелся лучше. Точно. Попробую посмотреть на ситуацию с Ритой и Мариной из другого ракурса. Если нянька не представляла угрозу семье с позиции любовницы, то вполне могла мешать Рите в ее похождениях. Что-то долго она не выходит из ванной. Дёргаю ручку. Заперто. Еще и еще раз. В голове слишком быстро сменяются картинки возможных событий, поэтому я решаю не церемониться и ногой вышибаю замок. Нужно было сделать это раньше. Окно открыто, комната пуста. Марина сбежала вместо того, чтобы признаться. Бью кулаком по стене. Упустил. Хватаю телефон и набираю Руслана. «Марину за территорию не выпускать, найти и задержать немедленно! Игоря к Амалии глаз, чтобы не спускало никого к ней, ни на шаг!» «Что происходит?» Голос Лейлы немного отрезвляет. «Ты выбил дверь? Окончательно с катушек слетел? Сергей уже давно уехал, если из-за него так стараешься!» «Прости, я установлю новую. Чуть позже». Касаюсь пальцем ее подбородка, наблюдаю, как она закипает. «Такая взрывная малышка!» Мы с ней во многом похожи, только я научился сдерживаться и оставаться с холодной башкой. Но делать это становится все сложнее, когда опасность нависает над теми, кто дорог. «Мне нужно поймать Марину, а после я зайду к тебе и все расскажу, хорошо?» Молчит, облизывает губы, обдумывает мои слова. Хочется все бросить и заняться, наконец, тем, чем собираюсь уже давно. Разобраться в себе и в наших отношениях, объясниться, но мне приходится бегать за глупыми няньками прикрывать чужие задницы, решать дела и разгадывать загадки, оставленные мне Егором. «Жди меня в своей комнате. Не уходи никуда. Пожалуйста. Дома безопаснее Шепчу и ухожу. Оставшись, будут туго соображать, а я и так слишком затянулся этим делом. Найти сбежавшую не составляет труда. Беру ее под руку и веду в машину. «Куда вы меня повезете?» Бледнеет, чуя неладное. «Молчу». «Я не убивала Егора! Отпустите меня! Прошу вас!» «Сиди тихо!» Бросаю на нее многозначительный взгляд. «Если вспомнишь что-то, что раньше не вспоминалось, можешь говорить. Это поспособствует твоей безопасности». Девушка закрывает руками лицо и начинает тихо плакать. «Терпеть не могу все это. Хочется высадить ее где-нибудь в поле и оставить все как есть. Егора не вернуть, но у него остались дети, и я обязан довести дело до конца». Поэтому сжимаю руль и еду в офис Храмова. Сегодня выходной, и вряд ли нам кто-то помешает. Выходи, без глупостей. Киваю Марине. Знаешь, что я любого из-под земли достану? А если не виновна, тебе нечего бояться. Но ты обязана рассказать мне правду. В твоих интересах мне помогать, поняла? Да. Проходим пост охраны. Веду ее в кабинет руководства, пока он пустует. Наверное, для Лейлы придерживали. Вот только она, похоже, не слишком стремится занять отцовское кресло. Где Егор хранил детские вещи? В шкафу. Открывай. Я? Ты. Не смело подходит к шкафу и трясущимися руками отодвигает дверку. Какие-то вещи, папки, хлам. Тут бы не мешало разобраться. Тут много всего. Ты знаешь, что мне нужно. Сумка? Да. Ты оставила ее Егору, так? Нет, в тот день Ильдар вынес мне амалию. Он сам забыл передать мне детскую сумку. Мы вспомнили, когда стали отъезжать. Я позвонила Егору Алексеевичу, но он уже не ответил. А перед этим? Он спрашивал меня про порошок от головной боли. Здесь ничего нет. Оглядываю кабинет. Куда бы я положил то, что мне мешает? Скажи, чем занималась малышка, когда находилась в офисе Егора? Сидела в манеже. Егор Алексеевич боялся, что дочь испортит его бумаги, поэтому включал ей мультфильм и сажал туда. Снова открываю шкаф. Рваная коробка от манежа, собранного, видимо, в попыхах. Вытряхиваю содержимое. Каркас, сетка, подушки, плед. Вот она! Марина наклоняется к неприметному рюкзачку. Беру в руки сумку и поспешно вытряхиваю ее содержимое на стол. Салфетки, бутылки, сменная маечка, носовые платочки и... Кошелек с лекарствами. Марина выглядит так, словно сейчас рухнет в обморок. Какой порошок ты давала Егору? Этот? Да. Где ты его взяла? В аптеке он универсальный, противовоспалительный и обезболивающий. Я сама его принимала перед ним и даже давала ребенку. Закрывает ладонями лицо. Он безопасный. Детям от года разрешен. Хочется верить. Сую баночку в пакеты убираю в карман. Прихватываю за одно и остальные лекарства из детской аптечки. Одна на экспертизу, а после этого будем делать выводы. Молодец. Нужно было сразу сказать мне все честно, а теперь мы поедем к моему другу. Киваю Марине в сторону двери, и она покорно идет на выход, оборачиваюсь, прежде чем уйти. Бросаю взгляд на кресло Егора и представляю, как он смотрит на меня. Серьезно, хмуро. Ничего, дружище. «Скоро мы все вздохнем с облегчением. Мы найдем виновных и накажем их. Отлично, не так ли? Ты ведь хочешь, чтобы их наказали?» Видение исчезает, так и не ответив на мой вопрос. Я запираю кабинет, и мы вместе с Мариной покидаем контору. Петрович не удивляется. Он уже видел справку о смерти и в курсе, чем отравили Храмова. «Марина, вы говорили полиции про Порошок?» Нет. Почему? Потому что не считала нужным. Он часто спрашивал у меня что-то: носовой платок, салфетку, таблетку. Я не придавала этому значения. А если я скажу вам, что в банке находилось не противовоспалительное средство, а сильнейшее снотворное вещество, которое стало причиной смерти Храмова, что вы можете ответить на это? Девушка бледнеет и пошатывается. Либо она сильно напугана, либо действительно не знает о том, что было в аптечке. «Сядь и выпей это». Сую ей несколько капель валерианы. Ничего другого не находится под рукой. Марина быстро выпивает седативное и, немного успокоившись, приходит в себя. «А теперь говори все, что знаешь. Иначе прямо сейчас я отвезу тебя в участок и сдам ментам». «Хорошо, но вы должны мне поверить и обещать, что не позволите никому мне навредить». «Гарантировать что-либо я смогу только после получения исчерпывающей информации». У тебя нет вариантов, Марин. Ненька Амалии вздыхает и обхватывает себя руками, собираясь что-то сказать, но ее признание прерывает звонок. Да что за черт? Алло! Владимир Романович, у нас проблемы. Что опять? Маргарита Храмова. Что? Рус пошел проверить по вашему требованию и нашел ее без сознания. Лежала в своей спальне. Скорую вызвали. Жива? Да, я оказал первую помощь. Врач с минуты на минуту приедет. Хреново, что-то еще. Я нашел у нее на столе записку с угрозой. Ясно, скоро буду. Держи меня в курсе. Что случилось? Еще сильнее бледнеет Марина. Рита учудила. Видимо, надоело жить, если, конечно, ей не помогли, как и Егуру. Чуешь, пахнет проблемами. Я ни при чем. Клянусь!